Глава 10. Вардан. Мы с Элли заняли позицию у закрытой двери магической башни. Так к нам не смогут подобраться со спины. В отряде Бронда были только воины. Они образовали защитное полукольцо и не подпускали к нам мобов, которые умудрялись карабкаться прямо по стене, а мы поддерживали их магией. Прокаченные атрибуты существенно сократили откат заклинаний первой ступени, так что поддержка бойцам от нас была довольно ощутимой. Элли умудрялась держать здоровье всех игроков на приемлемом уровне, хотя делать это всего с одним заклинанием лечения было довольно трудно. Но девушка справлялась, да еще умудрялась кидать реген по откату, а в случае надобности снимать доты заживлением ран. Я не отставал. Для начала выставил на линии соприкосновение с мобами искажающее поле, что существенно осложнило им возможности наносить прицельные удары по союзным бойцам. Ну а потом в бой пошла «Искра хаоса». После окончания действия эффекта она была уже не такой эффективной, но при удачном попадании могла и сваншотить моба до сорокового левела. Периодически я устраивал жуку-исполину, который своим молотоподобным рогом пытался расширить пролом в стене болевую встряску, и бедолага-оператор, попавший мне под горячую руку, катался по земле и давил несколько десятков, а то и сотен мобов поменьше. Но с каждой минуты к нам забиралось все больше всякой членистоногой заразы, и отвлекаться на жука удавалось не так часто. Магические башни не имели возможности бить главным калибром под самую стену, и управляющие ими игроки предпочитали разряжать удары по набегающей толпе. Правда, отдельные заклинания все же пробивали бронированные крылья жука, но быстро обнулить полоску жизни этого титана таким способом было сложно. Надо признаться, выглядит ивентовский замес довольно эпично. Что-то наподобие битвы за Хельмову пать в фильме «Властелин колец». Только к криком, ливню и стрелы, звону мечей, добавилась магия. Небо над Варданой заряли сотни самых разнообразных заклинаний. Тут были и вполне привычные стихийные заклинания, типа ветвистой молнии или огненного дождя. Но иногда игроки применяли что-то совсем диковинное. На моих глазах один некромант — взорвал труп убитого кем-то скоробе, и пространство в радиусе метров десяти утонуло в изумрудном пламени, выжигая десятки мобов. Я заметил, что соотношение магов и воинов явно не в пользу первых. Казалось бы, интереснее качать мага. Кто не мечтает уничтожать врагов мощными заклинаниями, но круто же. Но нет, магов достаточно мало. Где-то один из ста, а то и меньше. Скорее всего, дело тут в дороговизне атрибутов — Ну а там хрен его знает, что в головах у пришельцев. Может им по кайфу отложить какие-нибудь бластеры, нацепить доспехи и начать махать железками. Самой большой проблемой обороняющихся является дикая неорганизованность и отсутствие единого командования. Нет, народ догадался объединиться в небольшие группы, чаще всего по фракционному принципу. Но между собой эти группы практически не взаимодействовали, а просто пытались выжить и удержать свой участок стены. Рядом с нами сражалась группа во главе с уже упомянутым некромантом, но их атаковали сразу с двух сторон, поэтому у народа не было ни единого шанса продержаться долго. Если их сольют, то уже никто не будет мешать тварям свободно забираться на стену, и нас тупо задавят массой. Это понимал и Бронд, поэтому последовала команда. Призываю пета, прикройте. Если нежить вынесут, мы будем следующие. Орк бросил вперед небольшой амулет, и через несколько секунд прямо в толпе мобов с ревом появился зверь, напоминающий дикую смесь гориллы и медведя. На его голове был экипирован шлем, а на лапах виднелись стальные перчатки с множеством шипов. Бронты и сам непрост, раз смог раздобыть атрибут, позволяющий иметь пета, да и зверюга явно не из рядовых, Вряд ли такого зверя можно запросто купить в первой попавшейся лавке. Система сообщила, что называются такие существа бергулами, но читать подобную справку было некогда. Словно живой таран, бергул вклинился в толпу мобов и начал крушить хитин тварей своими монструозными перчатками. Пет явно заточен на дамаг, из защиты у него так себе. Поэтому попросил Элли присмотреть за полезной животинкой. Подчиненные орка рванули за петом и буквально за несколько минут очистили от врагов, разделяющих нас некромантом 15 метров. «Смещайтесь к нам, или всех затопчут!» взревел Бронт и развалил надвое голову показавшегося из стены инсектоида. Нежить, как назвал орк игроков из фракции смерти, послушалась. Народ начал спешно менять позицию, и уже через минуту некромант оказался рядом со мной. Особенности фракции еще не успели наложить отпечаток на внешность рептилоида, но костяной посох в руках и белоснежный череп вместо шлема придавали ему жутковатый вид. Во всем остальном обычная ящерица без хвоста, ростом под полтора метра. Вместо кожи зеленая чешуя, нос отсутствует, вместо него две узкие щели, прикрытые чешуйками, глаза с вертикальным зрачком, Рептилоид смерил Элли надменно презрительным взглядом, но ничего не сказал, и то ладно. Похоже, что некроман так же, как и я, пока не смог разблокировать заклинание второй ступени и пользовался всего тремя скиллами. Взрывом трупа, костяным щитом и стрелой праха. Удовлетворенно отметил про себя, что сравняться со мной по урону рептилоид не мог даже приблизительно. При попадании в голову моя искра гарантированно убивала моба критом, тогда как стрелы праха некроманта сносили от силы процентов 20. Эсты и бронд вдвоем держали участок стены вплотную прилегающей к башне, по которому без перерыва карабкались вверх скалопендры, инсектоиды и даже скрабии. Девушка не уступала орку в силе, что того изрядно бесила. «Как же так, какая-то рабыня сражается наравне с высшим?» Скорее всего, Эста в разы сильнее Бронда, но пока проигрывает в экипировке. Орк облачен в добротный доспех явно продвинутого класса, наверняка с солидными прибавками к характеристикам. Но ничего, дайте только добраться до аукциона и прокачать соответствующие умения. «Светлячки!» — проорал Бронд. «Маги, делайте, что хотите, но они не должны до нас долететь, иначе все на кладбище улетим». Я и сам заметил, как полудохлые жуки-исполины расправили бронированные крылья, как будто захотели взлететь, но вместо этого высвободили тысячи светлячков. Судя по реакции орка, ничего хорошего нам это не сулит. Переключившись на магическое зрение, я мысленно выругался. Светлячки были напитаны магией под завязку, и чуйка мне подсказывает, что при контакте с игроками они взорвутся. «Альф, у тебя есть свитки заклинаний?» Обратился ко мне некромант. «Не, ивент начался, когда я возвращался из рейда, все потратил. На ходу придумал правдоподобную отмазку я. Рептилоид выругался, но достал свиток. Вот скотина прижимистая. Хотел сэкономить за мой счет». Тем временем светлячки подобрались уже вплотную, и тогда некромант активировал свиток. Во все стороны от него ударил воздушный таран, Мелких мобов разом отбросило метров на десять, а потом кто-то из них сдетонировал, вызвав этим цепную реакцию. Небо озарили сотни вспышек, и по ушам больно резанула ультразвуковая волна. Светлички оказались подвохом. Они не только наносили объемный урон магии, но и дезориентировали игроков звуковым ударом. Из нашей группы никто не пострадал, да и прикрывающая нас магическая башня благодаря активированному свитку уцелела. Но вот остальным игрокам и защитным сооружениям повезло гораздо меньше. Теперь на участке от пролома до башни остались только мы, да и вообще игроков как-то резко поубавилось. А основной замес сейчас идет в самом городе. Причем многие близлежащие дома уже вовсю полыхают. Отвлекаться на сторонние задачи нам было некогда. Мобы поперли чуть ли не со всех сторон. Игроки начали уставать, а зелья уже не могли справиться с резко увеличивающимся расходом как бодрости, так и проседающей полоской ХП. Без массовой лечилки Элли не имела ни единого шанса удержать шкалы жизни союзных игроков. Очень скоро начнутся первые сливы. Я не ошибся в прогнозах. Мы более или менее сносно держались минут 10, а потом мобы подкинули очередную подлянку. Какой-то гений! Додумался накачивать скоробей в магии, запускать в воздух при помощи живой катапульты, которую операторы мобов соорудили метрах в двухстах от стены. Летать скоробеи не умели, а вот планировать при помощи крыльев запросто. По сути, их превратили в живые бомбы, которые, вдобавок ко всему, могут менять траекторию полета и уходить от встречных атак. Часть скоробей взбивали заклинания башни. Главный калибр даже уничтожил одну из спусковых установок, но парящих в ночном небе мобов с каждой минутой становилось все больше. И встретить их нам было попросту нечем. Один такой скоробей неожиданно упал на нас сверху и мгновенно сдетонировал. Сознание обожгла волна боли, а тело отбросило в сторону, да так неудачно, что и упал со стены и полетел в кишащую внизу толпу мобов. Некроманта, скорее всего, убило сразу. А вот мы с Эли выжили благодаря способности, но в данный момент это не имело никакого смысла. Две секунды иммунитета прошли еще в полете, и тело персонажа перекусило клешня Скорпиона. Ты умер, Джей. Возрождение на городском кладбище через 3, 2, 1. Внимание игроку, ты не можешь покинуть кладбище до окончания ивента. Твой бонусный баланс — 234 очка. Ты сможешь обналичить бонусные очки у вендора на главной площади города после завершения ивента. Спасибо за участие. Ваш бонусный баланс увеличен, плюс 185 очков. Ага. Это, по всей видимости, очки Элли. Пока они формально являются рабами, все заработанные бонусы полагаются клану, а вот Тао и Эста выжили и продолжают сражаться. Сверивший с отметкой Элли на карте пошагал в ее сторону. На кладбище, как и следовало ожидать, было полно народу. Все азартно обсуждали ивент и делились впечатлениями после знатного замеса, который устроили разработчики. По всему выходило, что к стенам Варданы прибыла чуть ли не полумиллионная орда. А я еще удивлялся практически полному отсутствию мобов во время нашего движения по пустыне. Все они ждали начала ивента и незаметно стягивались к городу. Более опытные игроки Сокрушались, что теперь придется проторчать на кладбище еще как минимум пару часов. Раньше ивент точно не закончится. Другие сразу уходили в офлайн, чтобы не болтаться без дела. Наверняка ведь можно настроить соответствующее оповещение. Пока искал Элли, насмотрелся на местные красоты. Кладбище в Вардане занимало приличную площадь и выглядело монументально. Множество разнообразных склепов, мавзолеев, дорожки, облицованной серым и коричневым камнем. Куча статуй и другого, самого причудливого декора, некоторые элементы которого не смогут привидеться мне даже в бреду, пышащие жизнью деревья. В самом центре кладбища обнаружилась площадь с эпичным четырехуровневым фонтаном, где меня и дожидалась Элли. До девушки докопалась странная разномастная компания, среди которых были люди, кентавр, пара гоблинов, минотавр, гнол — это такой зверолюд с башкой гиены — и даже двух с половиной метровый циклоп. Что примечательно, все они являлись рабами. Система подсвечивала эту информацию даже без идентификации. Но самым неприятным было то, что среди них были рабы-полуношников. Наверняка они уже слили инфу своим хозяевам, и после завершения ивента нас будут ждать. А ну, свалили!» — гаркнул я на оборзевших недоразумных. Компания смерила меня тяжелыми взглядами, но воспротивиться высшему не посмела. Народ в резервации рассказывал, что можно нарваться на серьезный штраф, если высший подаст жалобу клану владельцу рабов, подкрепленную записанным видеофайлом, на котором рабы проявят малейшее неуважение к высшему. Между собой рабы могут устраивать разборки, а вот оскорбить высшего нет. «Спасибо», — шепнула Элли. «Прицепились, словно клещи. Все требовали объяснений. Как это мы умудрились завалить рейд босса и зачем это мне понадобился магический жезл? Надо бы взять на заметку, прятать оружие и другую экипировку в инвентарь. Чем меньше мы выделяемся из толпы, тем лучше». «Хорошая мысль. Надо передать остальным». Интересно, долго они еще продержатся? Эста присоединилась к нам минут через двадцать, что принесло в общую копилку еще 270 бонусных очков. Она умудрилась пережить даже Бронда и слилась только оставшись в одиночестве против разъяренной толпы мобов, чем очень гордилась. Тау она приказала бросать стену и устроить террор мобам в городе сразу после того, как нас с Элли отправили на точку Респа, Со своим классом друг гораздо эффективнее будет действовать один, что он и доказывает до сих пор. Его отметка перемещается по карте, которая синхронизирована с моей, и я могу отслеживать путь нашего мастера теней. В итоге проторчали мы на кладбище не 2,3 часа, но Тао так и не дождались. Китаец сумел заработать аж 1348 бонусных баллов, что превысило наш суммарный показатель, и вывела клан Гайбер на третью строчку рейтинга по набранным очкам в первом секторе, за что система начислила еще плюс 150 очков. Осталось только понять, на что их можно потратить, но это терпит. Наверняка сейчас у вендоров образуется гигантская очередь. Лучше мы найдем приличный постоялый двор и отдохнем от вирта, а наградой будем заниматься уже со свежей головой. Спать нам не надо, но моральная усталость от длительного погружения накопилась. Как только ворота кладбища открылись, игроки повалили в город. К этому времени появившееся солнце уже начало припекать, и хотелось поскорее добраться до тени. Из случайно услышанных разговоров мы узнали, что у многих в Вардане есть имущество, и народ спешил оценить нанесенный ущерб. Как обычно, больше всего не повезло зданиям возле стены, Но в некоторых участках мобам удалось продавить защиту и устроить погром и в более отдаленных кварталах. «Тао, красава!» — похлопал я по плечу друга, когда тот присоединился к нам у ворот кладбища. «Согласна. Неплохо. В тебе определенно есть потенциал», — добавила Эста, которая восприняла проигрыш по бонусным очкам Тао довольно болезненно, и мы с Элли два с лишним часа выслушивали ее недовольное бурчание. «Все разговоры потом», — написал в кланчат я. «Тао, на кладбище нас рисовали полуножники, так что мы идем только по центральным дорогам, где много стражников. Смотрите по сторонам, на провокации не поддаваться. Все разговоры оставьте мне. Особенно это касается тебя, Эста». «А чего я?» — буркнула девушка. «А того? Ляпни что-нибудь протектору?» И у нас начнутся проблемы. Наверняка у теневиков есть возможность принудительно разорвать договор с кланом и запихнуть тебя в другую игру. Оно тебе надо?» «Я поняла. Буду молчать». Очень серьезно ответила Эста. «Отлично. Народ, надо потерпеть. Если сделаем все грамотно, то вскоре расклад изменится в корне. Тогда и оторвемся по полной. Все, погнали. Ищем приличную гостиницу поближе к центру. Элли». «У нас остались деньги, или надо часть самоцветов скинуть?» «Немного есть. Все зависит от цен. Но ты и сам можешь посмотреть, Джей. Я проводила торговые операции с кланового счета, так удобнее. И ты можешь распоряжаться этими деньгами в любой момент, настраивать доступ и лимиты для каждого члена клана». Замечательно обрадовался я, и немного покопавшись в интерфейсе, открыл соответствующую вкладку. Баланс золота у клана Кайбер пока весьма скромный. Чуть меньше десяти золотых. Хоть слитков металла у нас было много, а стоят они подороже руды, все же медь, железо и другие добытые металлы — это ресурсы начальных уровней, да и Эля признала, что торговец содрал с нее тройную цену за зелье. Тогда как стоимость слитков, наоборот, занизил. Ладно, как минимум на сутки десяти золотых должно нам хватить, а там развернем бурную торговую деятельность. Кладбище Варданы располагается на пересечении четырех главных улиц города, неподалеку от входа в зажиточные кварталы, обнесенные дополнительной стеной. Из подслушанных разговоров мы узнали, что стража не пропустит туда Ноунейма. Для начала надо поработать на благо города, получить репутацию, которую начисляют за выполнение специальных квестов, помеченных системой определенным образом, а уж потом откроется доступ к кварталу, где игроки могут воспользоваться услугами элитных мастеров и закупиться в торговых лавках с расширенным ассортиментом. В Вестере на репутацию завязано очень многое. Да, без Репы с определенным городом тупо невозможно купить в нем недвижимость. Судя по обмолвкам игроков, заработать репутацию сложно, а лишиться ее, наоборот, проще простого. Тоже нападение на игрока из конкурирующей фракции в стенах города может обрушить репу с Варданой. Если нападение было зафиксировано Стражей города, естественно. Но я отвлекся. Карты города у нас не было. Но не надо быть гением, чтобы понять, куда отправится подавляющее большинство игроков после окончания ивента. Нам надо просто слиться с толпой. И очень скоро мы окажемся на главной площади. Там и сориентируемся. Как я и предполагал, в центральных районах города архитектура зданий существенно отличалась от окраинных халуп. Тут уже не было дешевого камня песчаного цвета. Все строения были выполнены из явно дорогой и качественной породы, а фасады, примыкающие к центральной улице, мастера еще украсили разнообразным декором. На части зданий висели различные торговые вывески, другие являлись резиденциями разнообразных кланов или представительствами фракционных гильдий. В общем, чтобы разобраться во всей этой внутренней кухне, надо потратить уйму времени. До огромной площади мы добрались минут через десять. Она была вымощена тысячами разноцветных кирпичиков, что выглядело необычно, но создавало волшебную атмосферу. Система тут же ожила, и прямо перед глазами появилась иконка. Я машинальным движением убрал ее в сторону и лишь потом открыл меню. О, прикольно. Отсюда можно телепортироваться к воротам или в другие районы города. Да и покинуть Вардану мы можем хоть сейчас. час. Обналичить бонусные очки тоже можно. Очень удобно. Прокомментировал я новые возможности. На самом деле фишка действительно крутая. Вся площадь является специализированной зоной, где игроки могут кооперироваться между собой для выполнения заданий, формировать рейдовые группы для совместной прокачки, узнавать последние новости жизни города, получать репутационные квесты и делать еще кучу вещей, из которых состоят ежедневные будни геймера. Отсюда можно телепортнуться на арену», проигнорировав мои слова, заявила Эста. «Вон она виднеется». Взмах руки в сторону высокого здания, напоминающего колизей, построенного из белого камня. Но для этого нужна соответствующая профа, регистрация от клан Лида и первоначальный взнос. «Я нашла торговую вкладку», — добавила Элли. Народ может выставлять тут свои товары на продажу без регистрации на аукционе, но для этого им надо постоянно находиться в границах площади. А вот раздел с телепортацией для нас закрыт, пришло сообщение от ТАО. План не меняем, гостиница, отдых, потом все остальное. Отписался я и открыл подраздел с предложениями снять комнату. Вариантов было достаточно много, и порядок цен у всех заведений, примыкающих к главной площади, был примерно одинаковым. Цены кусались, но оно того стоило. Отличительной фишкой таких гостиниц была возможность пользоваться системным меню прямо из личной комнаты, что очень удобно. Зачем вообще арендовать жилье? Тут все просто. Разработчики знают, как выманить деньги из игроков. В городской черте, а также в ближайших окрестностях после выхода в оффлайн, тело персонажа остается материальным в течение 10 минут, а за это время умельцы могут знатно почистить инвентарь, да и штраф от города обязательно прилетит. Еще одним плюсом аренды личной комнаты является возможность осуществить привязку персонажа и возродиться там после смерти, Причем в этом случае посмертные штрафы, которые начинают начислять всем игрокам выше 50 уровня, будут существенно ниже. А уж насколько зависит от твоего кармана, вернее от наличия в нем золотых монет. Самая дешевая комната стоит 3 золотых в сутки. Обдиралова, конечно. Стоит отойти от главной площади чуть подальше, как ценник наверняка упадет раз в 10. Но мне нужно поддерживать легенду Мажора поэтому я выбрал вариант за 4,5 голды. Как раз хватит на двое суток аренды, а там деньги появятся. Номер привлек тем, что помимо всех вышеозвученных фишек, всем постояльцам полагается стандартный набор часовых бафов, которые можно получить прямо в комнате. Комнату я проплатил прямо через системное меню, и на моей карте тут же появился маркер с местоположением гостиницы. Гоу, я снял нам номер. Написал я друзьям и начал проталкиваться сквозь толпу игроков. Пять минут, и мы на месте. В просторном холле гостиницы нас встретила дежурной улыбкой NPC с ником Фрида, гоблин по расе. Она добрых пару минут разливалась соловьем. Как она рада, что мы выбрали именно эту гостиницу и бла-бла-бла. Пришлось прервать ее монолог и потребовать, чтобы нас проводили в номер. Кажется, я начал вживаться в роль надменного альва-мажора. Внимание игроку, ты находишься в личной комнате. Степень защищенности личной комнаты от взлома напрямую связана с уровнем гостиницы. Текущая степень защиты 85%. В твоем распоряжении есть пространственное хранилище, доступ в которое открывается из любой личной комнаты, как арендованной, так и находящейся в постоянной собственности. Емкость хранилища 0 из 25. Внимание игроку, За дополнительную плату ты можешь увеличить емкость личного пространственного хранилища. Желаешь осуществить привязку к данной личной комнате. Текущее количество привязок — 0 из 3. Красота! Протянула Эста и завалилась на мягкую кровать, застеленную белоснежным одеялом. На кой черт тут нужна кровать, если отсутствует потребность во сне не понимал, но есть и фиг с ней. В арендованном номере была всего одна комната, но зато большая и неплохо обставленная. Кровать, диван, пара кресел, картина на стенах, ковер под ногами. «Так, объявляю перерыв от Вирта», — проговорил я, когда все удовлетворили свое любопытство. «Я появлюсь в онлайне максимум часов через одиннадцать. В нашем с часовом поясе как раз час назад закончилась обязательная смена. Эста, у вас как со временем?» «Мне пока нельзя в оффлайн», — проговорил Тао. Начнул собирать инфу. «А вот мне до начала смены еще часов шесть, так что я в Реал. Хочу перебраться в отдельную комнату. Я думаю, не стоит никому напоминать, что о событиях в Вирте никто знать не должен». «Нет, все-таки я тебе врежу», — пригрозила Эста, и уже было поднялась с кровати, но я шутливо поднял вверх руки, и девушка остыла. Все, друзья, до встречи. Когда вернусь, начнем покорять этот мир по-настоящему». Я вдавил манящую кнопку выхода в реал, и система тут же начала обратный отсчет. «Пришла пора вернуть Трою должок. Причем я не собираюсь сдавать его системе резервации. Сам разберусь. Этот отморозок в край оборзел. Пришла пора разогнать эту банду, пока они не попытались угробить еще кого-то. Теперь мне хватит на это сил».